Это были те времена, когда соседние народы и кланы, забыв о внутренних распрях, объединились и взяли замок в осаду. Что было дальше, книга сказать уже не смогла. Текст продолжался с того момента, когда Мальдарор исчез, и враги не сумели подчинить себе чёрную твердыню. Карлик не надеялся в полной мере восстановить утраченные страницы, но колдовство способно на многое. Он чувствовал, что разгадка где-то рядом. требовалось найти стекло, ореховые чернила, белую ткань и кровь нетопыря. Щорн не боялся экспериментировать с заклинаниями. Главное, чтобы на это время его услуги не понадобились ни валету, ни королеве. Нет нужды рассказывать, как встретили Неда и Илону, что приготовила к обеду мама и чем соседские ребятишки закормили довольного бреда. Вот сцену явления домой Валерию Люстрицкого стоило бы описать отдельно, но боюсь, что с описаниями всех криков, слёз, упрёков и оправданий это заняло бы треть нашего повествования. В целом всё было хорошо. По молчаливому уговору ребята рассказали родителям лишь наиболее удобоваримую часть своих приключений. Стычек, погонь, угроз, постоянной смертельной опасности как будто бы и не было вовсе. Галине Сергеевне Вполне хватило того, что её дочь дружится на странцам, но он очень приличный человек, и её Элоночке, конечно же, ничего с ним не страшно. Надо признать, что в понятие страшно для Элониной мамы входили такие мелочи, как позднее возвращение домой, простуда на сквозняке, долгое ожидание троллейбуса и уличные хулиганы. Помитуя о том, каких напастей насмотрелась сама доченька, становится понятным, почему правду маме решили не говорить. Как выкручивался Люстрицкий, никому не известно. Его родители были педагогами, людьми серьёзными, с материалистическими взглядами на мир, и долго выслушивать глупые сказки просто не стали бы. Впрочем, у них с сыном были напряжённые отношения, и вряд ли Валера пускался с ними в откровения. Сразу же после обеда, когда сытые и вымытые искатели приключений перешли в зал, Галина Сергеевна строго потребовала от рыжего рыцаря сдать ей в стирку всю одежду, а пока походить дома в папином спортивном костюме. Нед с хозяйкой спорить не посмел, но видок у него получился комичный. Штаны короткие, но широкие в поясе. Футболка трещит на плечах, оставляя открытым живот, плюс тапочки на босу ногу и темные очки на носу. С сачками крестоносец вообще почти не расставался. Илона сильно подозревала, что он и спать в них ляжет. К тому же рыцарь постоянно пытался нацепить на себя пояс с мечом, и, может быть, даже был прав. Судьба слишком часто преподносила им неожиданные сюрпризы. Однако остаток дня прошёл ровно и спокойно. Илона весело на телефоне, оказалось, что за последнее время она срочно понадобилась куче своих знакомых, и у каждого было совершенно неотложное дело. Нет подсел к телевизору, Галина Сергеевна принесла несколько видеокассет с голливудскими боевиками, и молодой человек восторженно окунулся в мир волшебного ящика. Поскольку Илона предусмотрительно пояснила ему, что всё это кино не правда и вообще иллюзия, то крестоносец не реагировал так уж бурно. Не тыкал пальцами в экран, не хватался за меч, не пытался дать добрый совет героям и не кидался с кулаками на злодеев. Он быстро привыкал к чудесам, воспринимая их как данность этого мира и не перегружал собственную голову проблемами их объяснения. К вечеру его с трудом оторвали от телевизора, хотя перед глазами рыжего рыцаря уже плавали разноцветные круги. За ужином Николай Степанович был необыкновенно шумлив и весел. Илона почему-то сразу заподозрила неладное. Под её суровым взглядом папа признался, что пригласил к себе на завтра трёх друзей, все трое известные учёные. Им было бы очень лестно познакомиться с таким замечательным парнем, как Нэт Гамильтон. Но никакой официальщины, никаких записей, просто свободные беседы в непринуждённой обстановке, ну и так далее. Папа Нет, тебе не зверюшка и не объект для сенсации. Оставь его в покое. Ну, девочка моя, ну зачем же так сразу? Ну, во-первых, надо спросить его самого. А во-вторых, такое событие сразу выходит на международный уровень. Он не может принадлежать только нам. Его сведения бесценны для науки, и ты, дорогой, помоги мне вынуть пирог из духовки. Мелодично вмешалась мама, и родители удалились на кухню. «Лядя Илона, я не совсем понимаю...» «Вот и не лезь! Знай моего дружков, сплошь врачи, начальники и бизнесмены. Ты человек, и я никому не позволю делать из тебя подопытного кролика!» «Я не буду кроликом», — уверенно подтвердил Нед. Но все равно приличная девица не пристала разговаривать с отцом в таком тоне. «А вот сюда тем более не лезь! Мои предки, что хочу, то и врачу!» Я не просила, чтобы меня рожали, а раз уж они решили это самостоятельно, то и меня нельзя лишать права голоса. У меня своя тыква на плечах. На это дочерняя непочтительность. Слушай ты, приподняла Селона, но подумав, сменила тон. Нет, миленький, ты ведь не хочешь меня страшно огорчить? «Не хочу». «Не хочешь, чтобы я плакала, рвала на себе волосы, билась в истерике. Только из-за того, что мой папа пожелал тебя с кем-то там познакомить. Кто тебе дороже, я или они?» «Конечно, вы! Мы столько пережили вместе, а тех людей я и в глаза не видел». «Вот именно. Поэтому давай ты не будешь меня обижать, обделяя вниманием. А наоборот, весь завтрашний день подаришь исключительно мне». Мы возьмёмся за ручки и отправимся на романтическую прогулку. Я покажу тебе столько интересного. Ну десь кипляж, с надеждой уточнил крестоносец. Илона страдальчески скрипнул зубами. Из кухни вернулись родители. Папа нёс большой поднос с дымящимся пирогом. Неизвестно, о чём они там говорили с мамой, но тема завтрашнего визита трёх друзей больше не поднималась. Когда все перешли к чаю с печеньем, раздался телефонный звонок. Доченька, это тебя. Галина Сергеевна передала трубку. Ах, какой-то остролог говорит, ты знаешь. Слушаю, да. А, добрый вечер, Ирина Юрьевна. Да, у меня, конечно, обязательно. А Валерка дома. Ну, судя по тому, что не звонит. До сих пор извиняется перед мамой. Ваша Даша? Нет. Мы ни о чём не договаривались. А сейчас спрошу. Нет, тебя Даша никуда не приглашала, нет? Он тоже не в курсе. А что случилось? Да? Вы думаете, это серьёзно? Угу. Да нет, э он, конечно, не откажет, а не поздно сейчас? Ладно, мы выезжаем, встречаемся на площади у памятника в 21:00. Не волнуйтесь, всё будет хорошо. Ага. До встречи. Мы едем. "Куда это?" сразу заинтересовалась мама. "Так, короткая пробежка перед сном", безмятежно откликнулась Элона. "Нас пригласили на ночной телеэфир, возможно, даже покажут в передаче". "Нет, собирайся, мы спешим". "Я готов". "Собирайся, мы спешим", с нажимом повторила авантюристка. "Надеюсь, там вся одежда просохла. Гладить не будем, берём оружие и коня. На телестудии ты должен выглядеть во всей красе, живо". Как скажете, леди Илона, поклонился рыжий рыцарь, понявший наконец, что дело более серьёзное, нежели выглядит на первый взгляд. Пока он возился с сапогами, в дверь позвонили. На пороге топтался печальный Люстрицкий. Миленет, а вы не хотели бы прогуляться перед сном? Такой чудный вечер, мы могли бы побродить вдвоём по аллеям, почитать стихи? Только не стихи. откликнулась из зала Илона. Мы вообще-то спешим по делам, но если ты с нами? Конечно, но, э, может быть, мы с Недом сами? Нет, ты не понял. Это мы берём тебя с собой за компанию. Мамуся, пока. Я вернусь до 12:00. По крайней мере, очень-очень постараюсь. Что ты намеренно делаешь, мама? Я хочу убить их. Так просто. Да. Мне наскучила эта игра. Но помнится, ты говорила о каких-то планах, касающихся будущности Неда Гамильтона и этой девчонки Илоны. Что-то связанное с перевоплощением его души. Душу нельзя перевоплотить. Она целостная и неизменна. Мы не можем располагать чужой душой, только собственной. Если человек отдаёт душу злу, Он делает это совершенно добровольно, какие бы внешние события ни влияли на него. Он может иметь всё, но чётко зная, какую цену он платит и что с ним станет после смерти. Но наша магия всегда была самой могущественной. Неужели мы не можем заколдовать одного единственного рыцаря? Он не просто рыцарь, он крестоносец. Служение Богу для него превыше всех земных благ. Мы можем поработить его тело, но после смерти его душа вззовьётся к небесам, а не пойдёт в пекло. Я же уверена, что смогу сделать из него верного раба. Почему бы и нет? Мы бы хохотали, глядя на то, каким мучением подвергается тело рыцаря, и уважительно восторгались, глядя, каких высот достиг его дух, ведь он уже никогда не сможет причинить нам вреда. Всё верно, сын. Однако даже ради этого маленького удовольствия нам нужно поймать прекрасную принцессу, а её не в силах удержать сами стены Мольдарора. Боюсь, что убить её будет гораздо проще, хотя и не в пример скучнее. Очень жаль. А что, разве мы куда-то торопимся? Да. Я была у оракула. Судьба оставила нам не так уж много времени.